Теперь все ему было интересно. Он пристал к Николаю Константиновичу с вопросом, отчего Брик держит на гафеле не Андреевский флаг и даже не флаг российско-американской компании, на которой тоже имел право, а почему-то голландский. Капитан терпеливо объяснил, что это предосторожность. Пока есть опасность встречи с британскими или французскими военными судами, лучше не показывать свою принадлежность к России. Гриша не удержался от осторожного вопроса. Но разве же это хорошо? По правде говоря, не очень, признался капитан второго ранга Горцунов. Такая хитрость не считается у моряков доблестью, однако же и не осуждается однозначно. К ней в военное время прибегают суда разных стран, и чтобы обмануть противника, готовясь к атаке, и для разведки, и чтобы ускользнуть от врага. Что поделаешь, Наши пушки мало годятся для морских баталий. Гриша и сам это понимал. Не надо было сильно разбираться в военном искусстве, чтобы сообразить. Восемь мелких коронат Брига, про них говорили двенадцатифунтовые, невелика сила против многопалубных громад, на которых каждое орудие удачным выстрелом способно разнести скорлупку Артемиду надвое. Чугунные коронады, при ближнем рассмотрении, выглядели грозно, однако лучше бы им вот так и выглядеть без боя. Впрочем, и без боя эти совсем небольшие орудия рявкали оглушительно во время артиллерийских учений. Учениями командовали лейтенант Новосельский и канонир Архип Дровянников по приказу командира Брига. Однажды, когда ветер на короткое время притих, легли в дрейф, спустили на воду скрещенные брусья с рейчатой рамой, на которую натянут был кусок парусины. На шлюпке оттащили эту конструкцию на кабельтов от судна. Одни матросы из рук в руки передавали из трюма серые мешочки с порохом и маленькие черные ядра, другие заряжали коронады правого борта. Затем сбоку от каждой пушки стал комендор. «На воде!» — велел унтер-офицер Дровянников. Матросы завертели винты под стволами. «Слева по одному! Пали!» — скомандовал лейтенант. Левая коронада ахнула с такой неожиданной мощью, что Гриша, стоявший у грот мачты, прижал к ушам ладони. Неподалеку от парусиновой мишени поднялся на зыбе всплеск. Гриша увидел это из округлого синего дыма, который вырос перед стволом. Коронада подскочила и откатилась почти к самой мачти. И к Грише он шарахнулся. Грохнула вторая коронада. Парусина дернулась, от левого края рамы отлетели щепки. Кажется, матросы заорали «Ура!». Но это можно было понять по их раскрытым ртам, а услышать... Чего тут услышишь, когда уши забило будто деревянными пробками, несмотря на прижатые ладони? Гардемарин Митя Невзоров мягко взял Гришины запястья и опустил его руки. Негоже, мол, морскому человеку пугаться орудийной пальбы. Гриша стремительно устыдился и притиснул растопыренные пальцы к бедрам, чтобы не оскандалиться снова. Третья пушка ахнула еще с большей силой. Уши-то уже не были закрыты. Гришу шатнуло, но ладони, прижатые к штанам, он не оторвал. В парусине появилась аккуратная дырка. Матросы опять в крике «Ура!» широко раскрыли круглые рты. И снова «Бабах!» В парусине появилось еще одно отверстие, круглое, как матросский рот. Потом кто-то снова взял Гришу за плечо. Оказалось, канонир Дровянников. «А ну, комалек! Попробуй. Их высокоблагородие сказали, что надо бы на тебе привыкать. Это вроде корабельного крещения. Что? Он сам должен стрелять? Гриша беспомощно глянул на ют, где стоял капитан второго ранга и другие офицеры, но с перепугу не разглядел кто где. Дядя Архип я и сам себя не услышал. Дровянников с усмешкой подтолкнул его в спину. Матросы лихо чистили стволы банниками и заряжали коронады по второму разу. Гриша оказался у четвертой по счету. — А ну глянь, точная ли наводка? — услышал он сквозь тугую вату в ушах. Беспомощно глянул из рудейного люка поверх черного блестящего ствола. Где-то далеко разглядел скачущее белое пятнышко, кивнул на угад, скорее бы все это кончилось — Архип отодвинул его. «Сбоку стоять положено, а то шибанет в лепешку. Накось!» И сунул ему в ладонь толстый шнур с плетеным шариком на конце. На казенной части пушек были привинчены замки от кремневых пистолетов. Удобная штука. Не надо соваться с горящим фитилем к запальному отверстию. Дернул и готово. «Только дергать, ух, до чего жутко!» но кто-то гаркнул у Гриши над головой «Пали!» И Гриша дернул шнур и дернулся сам всем телом назад. Показалось, что выпалила не одна коронада, а все вместе. Оружие дернулось и быстро откатилось, чуть не ударившись о борт укрепленного посреди палубы вельбота. Хорошо, что Гришу поставили в стороне. Уже после Гриша узнал, что ядро его в цель не попало но зарылась в воду недалеко от парусины. «На первый раз неплохо», — снисходительно заметил Митя. Но в те первые полминуты Гриша ни о чем таком не думал, старался только унять дрожь в коленях. Потом охнул. «Неужели?» — перепуганно глянул вниз на штаны. Однако позорного сырого пятна между ног не было. «Ох, вот счастье!» А то ведь оставалось бы одно — головой через фальшборд. Эти артиллерийские учения случились где-то на десятый день плавания, когда Бриг уже ушел из северных широт. Теперь над океаном дышало лето, днем жарило солнце, нагревало палубные доски, дул уверенный, спокойный Ост-Зюит-Ост. Судно бежало резво, бывало, что лак показывал 14 узлов, для Брига совсем немало. Митя разъяснил, что у Артемиды очень удачная конструкция. Хотя Брик встроили в финском городе Або, корпус у него похож на корпуса быстрых американских шхун с малой осадкой и почти плоским днищем, благодаря которому судно легко взбегает на волну и как бы стрижет на них гребешки. Такие шхуны теперь называют иногда клиперами, то есть стригунами. Сноска. Все знающих и въедливых читателей просят не путать эти шхуны с большими клиперами более поздней постройки. Боковой ветер, при котором курс называется «Галфвинд», для легкого брига очень даже подходящий. В ту же пору, когда случились учения, бриг перестал скрываться под голландским флагом и каждое утро поднимал свой «Андреевский». Теперь почти не было риска встретить военные корабли вражеских стран. Раньше по утрам, когда команда выстраивалась во фронт на палубе между Баком и Ютом, просто читали молитвы. Вслед за хорошо знавшим службу матросом Ильей Веретягиным повторяли сперва «Богородица Дева Радуйся», а потом «Остранствующих и путешествующих», а теперь перед молитвами Отдавалась строгая команда. «На флаг смирно! Флаг поднять!» Матросы сдергивали шапки, офицеры подносили пальцы к козырькам. Гриша робко становился в конце шеренги правого борта, и не просто в конце, а даже чуть в сторонке. Потому что непонятно было, кто он на бриге. Но ну, не матрос же. Может быть, юнга? Но на то не было от командира никакого приказа а заговаривать про это сам Гриша не решался. «Значит, просто племянник командира, пассажир». Оказывается, было такое специальное слово для гостей на судне. Но быть пассажиром Гриша не хотел. Его не просили, не заставляли участвовать в каких-то обязательных делах. Только Митя занимался с ним арифметикой и немного французским языком, да обещал еще вскоре заняться и английским, столь необходимым для флотских людей но это же не морская служба. И Гриша сам стал помогать матросам, скатывать палубу на утренних приборках, драять разные медяшки до полной ослепительности, конопатить лежавшую на баке шлюпку, в которой при постановке на воду мишени обнаружилась досадная течь. Матросы сшили ему широкие холщовые штаны и такую же рубашку, нашли подходящую по размеру шапку, и теперь он по виду отличался от них только ростом. Вскоре после своей болезни Гриша, знакомясь с судном, оказался в матросском кубрике под палубой. Пахло здесь табаком и потом. Тесно было. На верхних балках, бимсах, висели фонари. Днем свет падал в решетчатые люки. Когда приходило время обеда, из-под потолка спускали подвесные дощатые столы. Койки тоже были подвесные. Днем они, свернутые в маленькие тугие тюки, лежали у фальшбортов, под пушечными люками. К ночи матросы несли их в кубрик. «Хочешь и тебе такую приспособим?» предложил Илья Веретягин, тот, который хорошо знал молитвы. Наверное, он шутя предложил, но Гриша воскликнул «Да, я хочу!» и в тот же день попросил у Николая Константиновича позволения поселиться с матросами. Командир Артемида не возражал, «Что ж, познавай матросское житье-бытье, пригодится». Ночевать в кубрике, несмотря на духоту и тесноту, было любопытно. И койка тесная, как холщовый мешок, и болтается она при качке, а все равно здорово. От того, что рядом с тобой, так же качаются и спокойно дышат крепкие, уверенные в себе люди, появлялось ощущение надежности и безопасности. Гриша был там не просто мальчик, о частичка экипажа. Перед сном велись в кубрике всякие разговоры. Немало было историй о прежних плаваниях. Молодых матросов в экипаже набралось немного, больше такие, кто успел поплавать по морям и океанам. Троим довелось даже побывать в кругосветных рейсах. А еще рассказывали сказки. И такие, которые Гриша знал с малолетства, и неслыханные раньше, про подводного царя. Морских принцесс и русалок с коралловых островов, где зарыты пиратские клады. Однажды спросили Гришу, «А что, матросик, наверное, и ты всякие сказки знаешь. Небось, книжки читал». Гриша посопел, помялся и признался, наконец, что кое-какие сказки знает. Может, например, прочитать про конька-горбунка. «Только эта сказка в стихах написана. Интересно ли будет слушать-то?» Гришу уверили, что будет интересно, и подивились, неужто всю помнишь наизусть? Вроде помню, а если собьюсь маленько, не корите. Он читал «Конька-Горбунка» два вечера подряд, не сбивался. И казалось иногда, что он не в Кубрике, а в доме на Ляминской, и который раз декламирует знакомые строчки для пятерых сестер Максаровых. Вот-вот заглянет тетечка Полина, а не пора ли спать, голубушки? Слушали его с отменным вниманием и не раз говорили потом спасибо. И все же дня через три к Николаю Константиновичу обратился Боцман Дмитрич. «Ваше высокоблагородие, мальчонка в кубрике — это одна радость, конечно. Только ребята спрашивают, нельзя ли его все же поселить в отдельности, как раньше, потому что у матросов сами знаете, какие бывают разговоры. Случается, что и крепкое словцо вылетит, или, значит, что-то про женские дела там, не для мальчишкиных ушей. Гриша вновь оказался в двухместной каютке. Доктор Петр Афанасьевич перебрался к себе, а Гришиным соседом сделался Митя.